Ведь и у него не было ни гроша, когда он взял в жены Мальдлену и с ней ее мельницу. Не помешало же это ему стать хорошим мужем. Доминик, впрочем, быстро положил конец пересудам. Он взялся за работу с таким рвением, что изумил всю округу. Как раз в это время работника с мельницы взяли в солдаты, и Доминик решительно воспротивился тому, чтобы наняли другого. Он носил мешки, возил тележку, сражался со старым колесом, когда оно не желало вертеться. И все это с таким усердием, что люди нарочно приходили им полюбоваться. Дядюшка Мерлье, как всегда, тихонько посмеивался. Он очень гордился, что разгадал этого парня. Ничто так не воодушевляет молодежь. как любовь. Вся эта тяжелая работа не мешала Франсуазе и Доминику обожать друг друга. Они почти не разговаривали и только переглядывались с нежной улыбкой. Дядюшка Морелье еще ни слова не сказал о свадьбе, и, покоряясь молчанию старика, оба терпеливо ждали его решения. Наконец, как-то в середине июля, он велел поставить во дворе под высоким вязом три стола и пригласил своих рокресских друзей зайти к нему вечерком выпить по стаканчику. Когда двор наполнился людьми и каждый взял в руки стакан, дядюшка Мерлия высоко поднял свой и сказал, «Я вас пригласил, — чтобы объявить вам, что через месяц, в день святого Людовика, Франсуаза выйдет замуж за этого молодца. Все шумно чокнулись друг с другом, кругом смеялись. Но вот дядюшка Мерлие опять повысил голос и сказал, «Доминик, поцелуй невесту, так уж полагается». И сильно покраснев, Они поцеловались, под со смех гостей. Это было настоящее пиршество. Выпили целый бочонок. Потом, когда остались только близкие друзья, завязалась спокойная беседа. Наступила ночь. Звездная, светлая ночь. Доминик и Франсуаза, сидя рядом на скамье, молчали. Какой-то старик-крестьянин заговорил о войне, которую император объявил Пруссии. Всех деревянских парней уже забрали. Накануне опять прошли воинские части. Дело будет жаркое. «Чего там?» — сказал дядюшка Морлье с эгоизмом счастливого человека. «Доминик — иностранец, его не возьмут». А если прусаки придут сюда, он защитит свою жену. Мысль о том, что прусаки могут прийти сюда, показалась всем веселой шуткой. Им дадут хорошую взбучку, и всей этой истории будет положен конец. Я уже видывал их, видывал их, глухо твердил старик-крестьянин. Все помолчали. Потом чокнулись еще раз, Франсуаза и Доминик ничего не слышали. Незаметно для окружающих они тихонько взялись за руки за спинкой скамейки. И им было так хорошо, что они сидели не шевелясь, устремив взгляд в темную даль. Что за теплая чудесная ночь. По обе стороны белой дороги безмятежно, как ребенок, засыпала деревня. Было совсем тихо, лишь изредка раздавалось пение петуха, который проснулся, не дождавшись утра. Густые окрестности леса посылали крышам домов длительные дуновения, касавшиеся их словно ласка. Луга с их черными тенями приобрели таинственное и задумчивое величие, а все источники, все ключи, бившие во мраке, казались свежим и размеренным дыханием. уснувшей природы. Время от времени старое мельничное колесо, задремав, начинало хрипеть, словно старый сторожевой пес, лающий во сне.